Глава 25. Платье. Аурика. Не успела пикнуть, как парни уже развели бурную деятельность, и я оказалась в эпицентре этой маленькой деловой бури. Кевин занялся укладкой моих волос, Арни и Беккет с двух сторон принялись массировать мне руки и плечи, один слева, другой справа. Эльтон метнулся за дверь, видимо, к Блейкам, и через пять минут принёс четыре шикарных новых платья, на которых ещё сверкали этикетки. «Вот, это самое красивое ваше высочество. Выбирайте». Он приступил к демонстрации своих трофеев. Рэнни озаботился подборкой обуви, вытащив из шкафа несколько коробок. И пока я не определилась с платьем, просто уселся на пол и принялся массировать мне ступни. Один лишь Сайтен не решался ко мне подходить, а скромно отошёл в сторонку, наблюдая за этой движухой. «Всё, ты уже достаточно поукрашал собой угол. Иди сюда и помогай», — махнул ему Кевин. «Вот, придерживай эту прядь, пока я заплетаю соседнее». Я так и не поняла, то ли Кевину на самом деле нужна была помощь, то ли ему просто стало жалко стоявшего на отшибе как лишнее звено в самурае. Как бы то ни было, Сайтан просиял и тоже включился в работу. Умелый массаж от Арни, осторожный от Беккета и нежный от Ренни делали свое коварное дело, расслабляя и потихоньку отправляя в Нирвану. Кевин тоже то и дело будто бы и невзначай поглаживал меня по шее, голове и чувствительному месту за ушами, прикасаясь ко мне ласково и деликатно. Сайтон не позволял себе никаких вольностей, а Эльтон кидал завистливые взгляды на парней, мечтая поменяться с кем-нибудь из них местами, а пока что демонстрировал мне наряды в таких позах, при которых бросались в глаза его бицепсы. Я хотела выбрать темно-бордовое платье, но он убедил меня выбрать золотистое, решила прислушаться к его совету. Едва мы определились снарядом, Эльтон с большим удовольствием подвинул Ренни на полу, принимая нежно массировать мои ноги и кивая на полупрозрачную обувную коробку. К этому платью лучше всего подойдут те туфли. Сказано, сделано. Обували меня Ренни вместе с парнем на подхвате, самураем. При этом полуэльф умудрялся не прерывать свой массаж. Как опытный соблазнитель, он настолько приятно поглаживал, что хотелось смурлыкать. А тот горячий призывный взгляд, которым он меня прожигал, и вовсе заставлял сердце биться чаще. «Все, прическа готова», — подвел итог Кевин, отстраняясь. «Теперь принцессу нужно облачить в платье. Давайте вы встанете, а мы быстро все сделаем», — предложил он без тени смущения словно само собой разумеющееся. Остальные парни быстро закивали. То есть эти товарищи намерены снять с меня халат, со всех сторон рассмотреть мое тело в нижнем белье, возможно, даже невзначай потрогать в процессе облачения. Стоило представить эту картину, как щеки полыхнули огнем. Спасибо, но я сама. Взяв платье, я направилась в ванную. Нет-нет, ваше высочество, вам самой не справится вы собьете прическу, расстроился Кевин. Позвольте, я помогу. Распахнул передо мной дверь Эльтон и произнёс доверительным шёпотом. «Госпожа, вам не стоит волноваться. Я понимаю, что вы совсем недавно вырвались из жуткого плена, где вас пытали. Полагаю, ваше тело ещё не до конца зажило. Но не нужно этого стесняться. Вы всё равно самая красивая и совершенная женщина во всех мирах». «Значит, Ренни всё-таки рассказал им про шрамы?» Лицо полыхнуло огнём ещё сильнее, и вместе с тем я понимала. «Кевин прав. Мне не справиться с платьем в одиночку». Может, позвать на помощь Седа и Орси? «Прошу вас, позвольте мне вам помочь», — умоляюще повторил полуэльф. Кинула быстрый взгляд на свою истинную пару. Побледневший Ренни стоял с виновато опущенными плечами и от всей его фигуры фонила, как от несчастного котейки. «Может, пригласить с собой в ванную именно его? Он же моя вторая половинка и всё такое». Но в голове тут же промелькнуло воспоминание, и его полный ужаса взгляд при виде моих шрамов. Пожалуй, не стоит его снова подвергать психологической травме. Тяжело вздохнув, я приняла решение. «Спасибо, Эльтон, но в другой раз. Беккет, помогите мне, пожалуйста. Почему-то именно этого медведя я воспринимала максимально спокойно. И даже если он в шоке отшатнётся от моего изуродованного тела, мне будет всё равно, наверное». «Да, госпожа», — покорно склонился Эльтон, тщательно скрывая свое огорчение. Окрыленый Беккет гордо зашагал ко мне, радуясь, что из всех парней я выбрала именно его. А Ренни в очередной раз доказал, что путного раба из него не выйдет. Не дожидаясь дозволения или запрета, он обернулся барсом и пушистой ракетой проскользнул в ванную вслед за нами. Наверное, решил лично проследить за всеми действиями медведя в отношении его истинной пары. И человеческий облик принимать уже не спешил, коварно рассчитывая, что у меня не поднимется рука, выставить вон несчастного котика, который притаился в углу, поджав уши. Собственно, так и случилось. Я обреченно махнула на него рукой и позволила Бекету стянуть с себя халат.